почву для развития тревамия тексты предоставили журналы о путешествиях, такие как Поездки за границу 907-908 годы и Прекрасная далёка 912-15 годы, а также исследовательские прикладные журналы Вестник спорта и туризма 914 год, Экскурсионный вестник 14 год, Русская Ривьера 15-16 годы и другие. Поездка по России и за границу представлялась уже как маршрут для досуга и отдыха, способ познания мира и культурного обогащения и эстетического наслаждения. Открытие профессиональных горизонтов и получение опыта В отличие от автора тревелога, склонного к публицистичности и выражению личностного начала Создатель тревел-медиатекста становится оценщиком туристической привлекательности территории, комфорта и качества услуг В советский период модель тревел-медиатекста практически не встречается в СМИ Активно развивается жанр-путевого очерка и проблемно-политический текст, а в другой стране регулятивное давление на журналистику путешествий и международную журналистику, а также отсутствие рыночной основы приводило к преобладанию политической идеологии над ценностными установками путешествия. При работе с современными эмпирическими данными был использован устойчивый способ дифференциации СМИ по типу коммуникативного средства: печатные СМИ газеты и журналы, аудиовизуальные СМИ радио и телепрограммы, интернет, соцсети и видеоблоги. Калейдоскопичность форматов современного тревшоу является следствием рационального стремления аудиовизуальной требжурналистики к сохранению своей аудитории, постепенно переходящей в интернет-пространство и воспринимающей свойственные сетевым сообществам формы подачи информации. Интернет-приёмы, как было показано, но должны усилить восприятие и обеспечить внимание зрителя, направить его в том числе на познавательные компоненты тревел-шоу. Предположение о том, что радио, как средство коммуникации, имеет низкий потенциал при репрезентации моделей тревого медиатекста, нашло бы некоторое подтверждение при анализе эмпирических данных. Аудиальный опыт в туристическом тексте играет меньшую роль, чем зрительный. В целом, концепт путешествия реализуется на радио в спектре тематических программ, находящихся в процессе поиска новой аудитории. За последние десятилетия ощущается стремительный рост популярности тревого медиатекста в онлайн-СМИ. Формат YouTube, как крупнейшего агрегатора видеоблогов, предполагает теснейший контакт аудитории с создателем контента. Процесс позиционирования тревел-медиатекста глянцевого журнала в интернет-пространстве, как было выяснено, сопряжен с рядом проблем, которые мы разделили на экономические, социальные и технические. Организация тревел-медиатекста в социальной сети подчинена оценке кусочков контента, содержание которого не представляет важности. Внимание привлекается поверхностными техниками. Группа и паблик по охвату пользователей может значительно превышать аудиторию глянцевого journal, но по степени вовлечённости в корпус текстов подписчики социальных сетей уступают читателям прессы. Формат общественно-политической газеты, как было выявлено, не предполагает публикации имеющих в основе модель тревел-мя текста. Новостные материалы о любых событиях, происходящих в различных странах и регионах, могут актуализировать концепт путешествия, однако новостной формат и бумага низкого качества не привлекают рекламодателей и подпочитающих позиционированию своего бренда в контексте тревел-тематики. Период 14-19 годов оказался крайне неблагоприятным для глянцевой периодики, включая тревел-издания. Вследствие Ускорившееся изменение характера медиапотребления, экономической турбулентности и нестабильности законодательства о СМИ, российский рынок частично и полностью покинули некоторые медиакомпании, такие как Axel Springer и Condé Nast. В текстах о путешествиях журналов-травелогов наблюдается замещение идеологии путешествия политической, что может создавать мифы и стереотипы у языковой личности. Используя внешнее сходство с тревым медиатекстом, проблемно-политические статьи в журнале Травелоги могут сильно повлиять на имидж территориального бренда. Модель тревого медиатекста была обнаружена и в наиболее массовых лайфстайл-изданиях. Публикация о путешествиях и туризме служит в них средством формирования и поддержания представлений об успехе, частью которой является заграничная поездка а также фоном для рекламного продвижения. Традиция художественного описания путешествий в журналах о стиле жизни практически прервалась. Специализированные туристические издания и журналы Тревеллера являются наиболее яркими выразителями модели тревел-медиатекста и глянцевой тревел-журналистики. Эти издания в настоящее время также переживают глубокий кризис, который негативно отразился на качестве тревел-медиатекстов. В журнале National Geographic Traveler Frame «Другая страна» репрезентируется в виде одного слота рекламный текст или нескольких слотов объемный авторский текст. Представляя путешествие как идею проведения досуга, журнал содействует приобщению читателей к стилю жизни путешественника. Особое значение предпринимателей, рецепт кулинарный требо медитекст в котором концепт еда соединяется с концептом путешествия. Реалистичность описаний достигается с помощью возможности поликодового текста, в том числе инфографики. Важным для журнала остаётся взаимодействие с этнокультурными стереотипами читателя. Используя атрибуты модели травни текста National Geographic Traveler, сумел найти баланс между организаторской, просветительской и рекламной функциями, оказавшись жизнеспособнее остальных тревеллеров. За последние годы были закрыты Geo Traveler и Афиша Мир. В 2017 году прекратился выпуск «Конда Наст Тревелер», в котором преобладали рекламно-развлекательные тревел-медитексты, составлявшие около трети занимаемой площади. Пятая ее часть отводилась для писательских путевых очерков, выполнявших не только рекламную развлекательную организаторскую, но и также просветительскую эстетическую функцию. В журнале сочетались эстетические, просветительские и развлекательные рекламные компоненты. Их пропорциональное соотношение шло вразрез с интересами брендовых рекламодателей и стало одной из главных причин закрытия изданий. Дальнейшие перспективы исследования связаны прежде всего с развитием новых видов путешествий и с необходимостью их медийного сопровождения. Представленная в нашей работе модель тревогом для текста может стать хорошим дополнением при изучении текстов смысловой основой которых является путешествие: организаторских, побудительных, имиджевых, просветительских или проблемно-политических. Положения, э, сформулированные в работе, будут полезны как при изучении языка mass media, так и при проведении информационных кампаний по продвижению туристического продукта, улучшению имиджа рекреационных зон и привлечению к ним внимания аудитории. Развитие новых каналов коммуникации Глобализация медиапространства и изменение характера взаимоотношений между адресантом и адресатом сообщения в туристическом медиадискурсе создают большие перспективы для применения моделей тревом-медиатекста в сетевом пространстве. Так, для привлечения интереса к регионам нашей страны со стороны потенциальных посетителей необходимо учитывать специфику концепта путешествия в лингвокультуре русского языка, концептуальная связь с представлением о поездке как о пересечении границы между своими и чужими, как о совершении дальней дороги и получение новых впечатлений. Глобализационные процессы в масс-медиа предполагают адаптацию кажущихся универсальными информационных технологий к местным лингвокультурным особенностям. Данное исследование может стать одним из ключей к повышению качества медиапрезентации российского турпродукта в сетевом пространстве на телевидении, радио и в печати. Динамика сокращения числа журналов-тревеллеров, их периодичности и количества листов, которая была наглядно представлена в работе, свидетельствует о постепенном снижении популярности глянцевой тревел-журналистики. Как в нашей стране, так и во всём мире будущее журналов выглядит совсем не глянцевым. Международным языком туристической коммуникации по-прежнему останется упрощённый английский, а следовательно, присущей ему побудительной конструкции, упрощённые слятипы и базовые слоты фрейм с другой стороны заметно изменится характер поликодовости тревогомедиатекстов усложнится звуковое и визуальное сопровождение А при организации путешествия увеличится роль индивида. В перспективе проблема исследования тревам для текста связана с несколькими факторами. С одной стороны, развиваются сетевые каналы коммуникации, продолжает меняться характер медиапотребления, во всём мире с другой возрастает конкурентная борьба на мировом туристическом рынке, приводя к столкновению ценностных установок путешествий с интересами конкретных стран и регионов. Взаимодействие этих факторов требует более внимательного рассмотрения и может стать предметом отдельного исследования.